Глава пятьдесят седьмая Выйдя из туалета, Сазерленд обнаружил в коридоре Шивон Кларк. Она направлялась к лестнице, но, махнув ему, остановилась и подождала. «Судя по твоему лицу, прорыва не случилось», — сказала Шивон. «Лабораторный анализ ничего не дал. У нас в распоряжении до сих пор только неподтвержденные слухи. Мы оба знаем, что скажет прокурор». Ничего обнадеживающего нет. Ты на это намекаешь? Я считаю, что Джону что-то известно. Что-то, что может нам пригодиться. Что именно? Он хочет поговорить с Гленом Хазардом. И думать забудь. Но почему? Там будешь ты, там будет адвокат Хазарда. Все под запись. Не понимаю, как это может помешать ведению дела. «Ты даже близко не догадываешься, что именно Ребу собирается сказать Хазарду, так?» Шивон промолчала. «Слишком рискованно». «Никакого риска. В кабинете будут другие люди, допрос в любой момент можно остановить». Кларк достала телефон. «Поговори с ним. Просто выслушай его. Ничего страшного не случится. Если нам придется отпустить Хазарда...» «Где гарантия, что он снова не исчезнет?» Сазерленд, поколебавшись, выхватил у нее телефон, но тут же сунул обратно, чтобы она нашла номер Ребуса и позвонила. Потом снова забрал телефон, на этот раз более мягко. «Эх, «Ребус!» — сказал голос в трубке. «Джон, это старший инспектор Сазерленд. Шивон говорит, у тебя есть информация, которая может нам помочь». С Гленом Хазардом. Думаю, есть. Можешь изложить ее мне. Я должен сам с ним поговорить. Мне эта мысль не нравится. Его адвокат наплевать мне на его адвоката, но я могу сказать то, что не захочется слышать тебе. На допросе все равно должен присутствовать представитель полиции. Ну, ладно. «Молчание. Нужна моя помощь или нет?» «Мне надо сначала переговорить с Фрэнсисом Дином». «Это он адвокат?» «Да». «Я подойду через пару минут. Скажи дежурному, чтобы он меня пропустил». Ребус отключился, и Сазерленд вернул телефон Шивон. «Я так понимаю, это значит... да?» — спросила она. — Это значит «может быть». И Сазерленд стал подниматься по лестнице. Когда Ребус вошел в допросную, Кэллам Рид удалился, бросив на него тщательно отрепетированный злобный взгляд. Хазард, сложив руки на груди, сидел рядом с адвокатом. В кабинете было душно, и Дин снял пиджак, однако остался в жилете, на котором хвостливо поблескивала золотая цепочка от карманных часов. А Ребус уж было решил, что больше неприязни адвокат у него вызвать не сможет. Сазерленд убедился, что справится с диктофоном. Ребус сел рядом с ним. Сиденье стула еще не остыло после Рида. Хазард уже допил одну кружку чая, и ему принесли другую. — Вы знакомы? — спросил адвокат. Ребус взглянул на Хазарда и покачал головой. — Никогда не встречались. — Мы можем официально зафиксировать, что до сего дня вы не встречались и не разговаривали с моим клиентом? — Можем, — подтвердил Ребус. — А также подтвердить, что происходящее сейчас является в высшей степени необычной практикой, и что сказанное, о чем бы ни пошла речь, может оказаться неприемлемым для дальнейшего рассмотрения в суде. Но Ребус уже смотрел только на хазарда. Попросите своего адвоката выйти. «Этого не будет», — объявил Дин, но Ребус пропустил его протест мимо ушей. Он не сводил глаз с Хазарда. Речь пойдет о клубе-бродяги. Время ровно за два месяца до гибели Стюарта Блума. Но всякие фаршированные жилеты мне тут не нужны. Хазард молча сверлил ребу со взглядом, но того было не пронять. Он со скучающим видом сложил руки на груди и запрокинул голову. Словно его вдруг страшно заинтересовал потолок. «Послушайте, старший инспектор Сазерленд». И без того румяные щеки Дина покраснели еще больше. «Не знаю, что за игру вы затеяли, но она уже не просто, а в высшей степени абсурдна». Сазарленд взглянул на Ребус, ожидая объяснений, но заговорил Хазард. «А ваш парень тоже выйдет?» «Я просил его, чтобы вышел, но он упорствует». Дин повернулся к своему клиенту. «В таком случае оставаться здесь без поддержки адвоката и вовсе крайне опрометчиво». Хазард откинулся на спинку стула. «Идите, Фрэнсис». Только далеко не уходите. Встаньте за дверью и достаточно. — Мне всего-то надо минут пять-десять, — сказал Ребус. — Глен, я настоятельно рекомендую вам пересмотреть решение. Двигайте отсюда, Фрэнсис, ладно? Не волнуйтесь, счетчик включен, деньги капают. Хазард осушил кружку. Адвокат... Совсем уже пунцовый, сгреб бумаги, схватил пиджак, подскочил к двери и плечом открыл ее. Едва он вышел, как Ребус перегнулся через Сазерленда и остановил запись. — Погоди-ка, — начал было Сазерленд. — Ты всегда можешь уйти, — сказал Ребус жестко, прекрасно зная, что Сазерленд не двинется с места. Глядя Хазерду в глаза, он начал. в то время вы были дилером. Вам, мелкой сошке, приходилось лавировать и маневрировать, чтобы не попасть в поле зрения игроков покрупнее. Людей вроде Мориса Джеральда Каферти. Знакомое имя?» Хазард не стал отрицать. «Каферти даже появлялся на съемочной площадке. Думаю, вы в тот день оттуда испарились». «А можно спросить, — перебил Хазард, — какие у вас доказательства?» «М -м, «Доказательств особо нет», — согласился Ребус. «Но я знаю, что вы торговали наркотиками, и знаю, что именно вы продали ту дурь, которая отправила шестерых ребят в больницу. Я в то время служил в полиции, отлично все помню». Из всех наркоторговцев мы знали только Каферти, и та история нас изрядно озадачила. Раньше его товар был чистым, и вдруг шесть передозировок за одну ночь, шесть человек в приемном отделении больницы, в живых остались пятеро. Джейми Спауэрт не пережил ту ночь. Вряд ли вас это хоть как-то трогает, но его родители были. раздавлены и до сих пор, наверное, не оправились. После той истории вам пришлось уносить ноги. Вы покинули Эдинбург, но приторговывать продолжили на съемочных площадках, в городках и в деревнях к югу от столицы. Думаю, вы сменили поставщика, не захотели, чтобы еще кто-нибудь унюхался вашим товаром до смерти. А мы тем временем сели на хвост Каферти. Внимание полиции сильно подорвало его репутацию, он потерял доверие в глазах коллег по бизнесу. Как раз тогда Каферти подбивал клини под одного ирландского головореза. — Имя Конор Мелони вам о чем-нибудь говорит? В ответ Хазар только пожал плечами. Ребус продолжил. Я более чем уверен, что имя Стюарта Блума вам, тем не менее, известно. Он был завсегда тем бродяг, может, даже покупал у вас понемногу. Потом эта история с передозами и вы испаряетесь. Через несколько месяцев он снимается в массовке у Джеки Несса, встречает вас там, вспоминает, кто вы такой. Неприятная ситуация. Что было дальше, я могу только догадываться. Блум пытался вас шантажировать, хотел заявить в полицию, а может, вы просто испугались этого? И назначили Блуму встречу. Убили его от тела, спрятали на ферме у приятеля. Ребус помолчал и спросил. — Я пока прав, мистер Хазард. Я все еще жду, когда вы скажете, что это не просто версия. — Кроме версии у меня ничего нет. — И вы думаете, что я сейчас во всем признаюсь? Хазард театрально округлил глаза. Ребус медленно покачал головой. — Я думаю вот что. Я сейчас выйду отсюда, а ваш адвокат вернется. Старший инспектор Сазерленд снова запустит диктофон, и вы под запись полностью и откровенно признаете свою вину. Да что вы! Видите ли, вы абсолютно правы насчет того, что у меня нет доказательств. Это проблема. Вот и дальше так думаете. Вы меня не поняли. Ребус подался вперед. «Это не для меня проблема. Это проблема для вас». Хазард рассмеялся и посмотрел на Сазерленда. «Слыхали? Вы где откопали этого психа долбанутого?» Сазерленд собрался было что-то ответить, но Ребус взмахом руки остановил его. Через полчаса вас отпустят, как того требует закон. Но я, прежде чем прийти сюда, довольно долго висел на телефоне. Рассказывал нашу историю Каферти. У старинной Каферти, видите ли, хорошая память. Особенно, когда дело доходит до вендетты». «Вы обошлись ему в приличную сумму, не говоря уж об изрядно попорченной репутации. Он ее потом не один год восстанавливал. Глен, он с 2006 шестого жаждет добраться до вас. Двенадцать лет изводится». Ребус вздохнул. «Вот теперь -то он, наконец, вас получит». Словом, как только вы покинете участок, на вас черная метка. — Слыхали? — повторил Хазард, но голос у него дрогнул. — Ваш человек грозится скормить меня волкам. — Да ну какие там волки? — отмахнулся Ребус. — Каферти свинок держат в Файфе. Если вам нужны доказательства, то они есть. Доказательства того, что он пытал и убивал людей. Правда, за решеткой он побывал лишь пару раз, и все потому, что умеет ловко избавляться от улик, и немало людей сгинуло с концами, прямо как Стюарт Блум. Но вы оказались не таким способным, как Каферти. Блум все-таки... — заявился с того света. — Я никого не убивал. Вы посылаете невиновного на... — Да ладно, мы же с вами знаем, что убили. И признаетесь в этом, чтобы не оказаться в числе жертв в Каферте. Взамен мы предложим сделку. Хазард как будто слегка успокоился. — Какую? Условия лучше, чем вы заслуживаете. После суда вас отправят в сотан, тюрьму Ее Величества. Зачем? Затем, что там сидит парень по имени, Дарил Кристи. Кристи, человек могущественный, а каферти он ненавидит не менее сильно, чем тот ненавидит человека, который продал тот яд. И Кристи не допустит, чтобы Каферти добрался до вас. Все силы к этому приложат. Вы останетесь в живых, чтобы служить за и у Каферти в лапе, раздражителем, от которого ему никак не избавиться. Дарил Кристи это оценит. «Поверьте мне!» и Ребус удовлетворенно замолчал. У вас двадцать минут, чтобы принять решение. Сазерленд явно воспрянул духом. Нет, у него двадцати минут, поправил ребус. Если сделка не состоится прямо сейчас, я выхожу и тут же звоню Каферте. Он застегнул пиджак и встал. Кстати, старший инспектор. Когда я уйду, пригласите сюда не Рида, а инспектора Кларк. Она вас не подведет. — Подождите минутку. Хазард растер лоб, словно стимулируя мозг. — Игра закончена. Ребус направился к двери, остановился, чтобы достать из кармана телефон, и взялся за дверную ручку. — Пожалуйста, — Хазард привстал. — Всего-то одну минуту. Ребус посмотрел на наручные часы. — Договорились, — сказал Хазард, уже когда Ребус толкнул дверь, собираясь выйти. Ребус снова закрыл дверь, повернулся к нему. — Договорились? — Хазард кивнул. — Тогда у меня остался всего один вопрос. Ребус подошел к столу, скрестил руки на груди. «Кто дал вам наручники?» «Брайан Стил Поговаривали, что он время от времени прикладывается к Коксу. «Я его знал», — сказал Хазард. «А еще вы знали, что Нессу для фильма понадобились наручники. Вам хотелось подоститься к нему, и вы обратились...» «К стилу!» Но Хазард замотал головой. «Не к стилу!» «Ах, кому!» Ребус с трудом скрыл разочарование. «К его напарнику!» Ребус прищурился. А Гранту Эдвардсу!» Он ожидающе смотрел на Хазарда. «Еще один ваш клиент!» Хазард кивнул. Сазерленд перевел взгляд на Ребуса, но тот уже повернулся к двери. Адвокат Фрэнсис Дин ждал в коридоре, привалившись к противоположной стене. — Он весь ваш, — сказал Ребус. В дверях следовательского кабинета стояли Кларк и Фокс. Не глядя на них, Ребус бесстрастным лицом направился к лестнице. Спускаясь, он услышал, как голос Сазерленда призывает Кларка в допросную. Лора Смит сидела в Саабе, уткнувшись в смартфон. — У тебя даже зарядник воткнуть некуда, — пожаловалась она. — Я предупреждал, что в винтажных машинах благо цивилизации отсутствует. Она не винтажная, а просто рухлять. Как все прошло? — Подождем полчасика. — Через полчаса его должны отпустить. — Поживем — увидим. Ребус сунул в магнитолу диск Брайана Ина и предупредил Смит. — И давай помолчим. Мне надо подумать. — Время вышло, — сказал Смит. — Вышло, — согласился Ребус. А он все еще там, значит, заговорил? Похоже на то. Ребус позволил себе усмехнуться. И когда я все узнаю? После того, как мне позвонят. А вот и... Ребус достал из кармана оживший телефон. Я и вправду услышал кое-что такое, в полголоса проговорил Сазерленд. Чего мне слышать не стоило. Вот поэтому я и хотел, чтобы ты вышел. Да, теперь понимаю. Он заговорил? Абсолютно честно и откровенно, несмотря на все усилия адвоката, который теперь сам не свой. Он не сказал, почему убил. — Мы пока еще в процессе, но, по моим ощущениям, скоро все выложат. Я сейчас ненадолго вышел, его Шивон и Кэлом дожимают. Дин бесится из-за того, что тебя пустили, твердит, что это обесценит все, что расскажет его клиент. — Сомневаюсь, что присяжные с ним согласятся. — А прокурор вполне довольна. — Джонс, меня причитается. — На работе не пью, сэр. — Шутка вышла так себе, но Сазерленд все равно рассмеялся. «Вот ты бы так говорил, когда служил!» «Согласен», — вздохнул Ребус. «А ты правда имеешь какое-то влияние на этого типа, Кристи?» Ребус помедлил и сказал. «Может быть, хотя мне тошно тратить влияние на такую сволочь, как Глен Хазард». — Значит, он будет сам по себе? — Сазерленд помолчал. — А как же каферти? — Поживем, увидим. — Я правда жалею, что остался. — Подашь на меня рапорт? — Конечно, нет. — Скажи, вон, пусть позвонит мне, как все закончится. — Обязательно. Еще раз спасибо. Трубке стало тихо. Смит так усердно тянулась со своего сидения, что уже чуть не лежала у Ребуса на коленях. — Слышала что-нибудь? — Нет. — Ну и хорошо. — Но он признался в убийстве? — Похоже на то. — Джон, черт тебя раздери, что ты ему сказал? — Тайна исповеди. «Вот уж священник из тебя никакой». «Было дело, я когда-то выпивал с одним. Наверное, он меня и обучил паре трюков».